«И иностранцев тоже плетьми дерут?» Поджавшись и бледнее при одной мысли о позорном наказании, спросил фон Дорн. Крики вице-министра Федьки про батаги он счел за пустые угрозы. Где это видно чтоб людей благородного звания подвергали порте? А выходило, что зря. Полковник только вздохнул, будто налепят неразумного детятия. Да плеть что? Это и не наказание вовсе так, мелкое порицание. У нас тут один капитан из недавно прибывших проверял купленное ружье, да пальнул в ворону, что сидела на кресте церкви. Били капитана кнутом, вырвали ноздри и сослали в Сибирь навечно. — За ворону? — не поверил Корнелюс. «За кощунство? О, друг мой, вы не представляете, что за обычаи в этой стране! Таких нелепых, безумных законов вы не сыщете и в Персии!» Кажется, полковнику доставляло удовольствие стращать новичка местными ужасами. Он крикнул служанке заварить свежего кофе да принести из погреба «Можжевяловой!» И, улыбаясь в усы, стал рассказывать такое, что фон Дорн только ахал. «В шахматы играете спросил лебинал «Иногда. Не очень хорошо, но, когда нужно скоротать зимний вечерок, запрещено!» — отрезал полковник. «За эту богомерзкую забаву бьют кнутом». «А табак нюхаете?» «Нет, у меня от него слезы. Не остановишь». — А вы как-нибудь понюхайте, прилюдно, ну, просто из интереса, — предложил коварный хозяин. <свят> — Вам за это по закону нос отрежут. — Вот так, то С собаками играть нельзя, на качелях качаться нельзя, смотреть на луну с начала её первой четверти нельзя. Вот скоро начнётся жара, духота, так вы, дружище, не вздумайте купаться в яузе во время грозы. Это колдовство. Донесут, на дыбе изломают. Хорошо, что вы меня предупредили. Поблагодарил взмокший от всех этих извещений Корнелиус. А какие-нибудь невинные забавы дозволяются? Ну, потанцевать с дамами, послушать музыку. У нас на Кукуе можете чувствовать себя, как в Германии. Тут у нас свои законы. Но на Москве... Музыки не бывает. Православная церковь почитает скрипки, виолы, флейты и прочие инструменты сатанинским ухищрением. От упоминания о церкви мысли фон Дорна приняли иное направление. — Какой вы вера, господин Любинал? — осторожно спросил он. — Римской или реформатской? — Я родом из Нассау, — благодушно ответил полковник, — стал быть хе -хе, протестант. — Ну, вы-то поди и католик, раз родом из Вюртемберга. — Это ничего, я придерживаюсь того взгляда, что вера — дело личное. — Да, — с облегчением сказал Корнелюс. — Я католик, и почти месяц не был на исповеди. Где мне найти священник Нигде. Старый вояка сочувственно развел руками. — Латинская вера в московии строго-настрого запрещена. — Нас, протестантов, ещё терпят, но ни католического священника, ни костёла вы здесь не найдёте. А как же жить без исповеди и причастия? Ужаснулся фон Дорн. Ничего, живут, пожал плечами лебинал Молятся перед образом, а кто похитрее переходит в русскую веру. За это положено повышение по службе, щедрый подарок от царя. «Перекрёсту жить в Слободенье обязательно. Можно и в Москве. И жениться на русской тоже можно. Многие так делают, особенно из торгового сословия», презрительно скривился полковник. «Ради выгоды. Пройдёт поколение другое, и добрая европейская фамилия вырождается. Такой уж тут воздух. Тех, кто здесь родился... Старыми немцами зовут, а мы с вами — новые немцы. Вот я видел из окна рядом с вами толмача Пашку Немцерова. Его дед был лучший часовщик в старой немецкой слободе. допольстился да на царские заказы, перекрестился. Прошло полвека, и вот вам плод ренегатства — этакий ублюдок Пашка, и не немец, и не русский. Видали у него на лбу шишку? — Это от молитвенного усердия. Все земные поклоны кладет. Живет при церкви, на клиросе выпивает. — Хорошо в ворота не сунулся собака, а то я бы его пинками прогнал. Командир сердито запыхтел, стукнул по стулу фаянсовый кофейник, подскочил и выплеснул из носика на скатерть черную жидкость». «Русская косность и тупость разжижает мозги и разъедает душу». «Если б не наш кукуй, мы все бы тоже давно оскотинились». Знаете, каковы представления московитов о науке? Космографию они изучают по казме индоплавателю, который, как известно, почитал «Землю четырехугольной». Высшая премудрость, которой здесь владеют немногие избранные, — четыре правила арифметики. Да и то делить большие числа они не умеют. А уж о дробях и не слыхивали. Эвклидовой геометрии не ведают вовсе. А грамотным считается тот, кто может худо-бедно своё имя накалякать. В прошлый сочельник угощал я одного дьяка из-за приказа. Митьку Иванова. Этот Митька взял со стола мидию в ракушке, домашним показать, и после хранил это коедиво в винном кубке. Так сослуживцы донесли, будто он в том кубке дьявола прячет. И всё. Был Митька Иванов, не стало. Зря я на угощение и подношение тратился». — Развезло гера Либенау фон Лилиенклау на нового слушателя не остановишь. Да Корнелиус и не думал останавливать. Слушал, затаив дыхание, и только на душе становилось все муторней и муторней. Нечего сказать. Умен лейтенант фон Дорн. Нашел страну, где счастье искать. Днем, когда самая работа, Все московиты укладываются спать, — негодовал полковник. Присутствие и лавки закрываются. Вся страна дрыхнет. Ну, вроде испанской сиесты. Никаких дел вести нельзя. Только у испанцев летом жарко, а этим-то что не работает? — А что русская армия? — спросил Корнелиус, уже заранее зная, что ничего хорошего не услышит. Трудна ли будет моя служба? Трудна, потому что ваш ротный командир, овсейка от ворогов, вор и пьяница. Хотел бы прогнать его, да не могу. У него мерзавца, высокие покровители. А армия у русских дрянь. В поход с ней ходить нельзя. Даже против поляков воевать не может. Знаете, какой стратегии... Придерживаются московиты в сражении. Лебенау саркастически подчеркнул слово «стратегия». «Скачут гурьбой на врага со страшным криком, надеясь испугать. Если не получилось, останавливаются и дают залп из ружей и пистолей. Если противник все равно не испугался, тогда московиты пугаются сами, поворачивают назад и бегут, топчат друг друга». Вот и вся баталия. Первый министр, боярин Матфеев, хочет построить новую армию европейского образца, но у Матфеева много могущественных врагов, а царь, тут хозяин понизил голос, глуп и безволен, всяк вертит им, как хочет».